Церемонимейстер заканчивал речь. Позади была коронация императора Родернара, Элиара Вальтериона. В тронном зале дворца уже два часа шла церемония. И вот, наконец-то, на голову принца была надета родовая корона, которая долго ждала нового владельца. Элиар сел на трон, сжимая в руке жезл, как это полагалось по статусу. Среди собравшихся он видел много знакомых. Кьернов, вернувшихся во дворец, наместника в Эолилуме, Мелькарта, над которым возвышался Улис, периодически громкой речью и комментариями, перебивающий голос церемонии мейстера. Война с Эолилумом была закончена два месяца назад. Рикс Кастул сложил оружие и отвел войска, прекратив бесполезное сопротивление. Среди собравшихся людей не было лишь Сабрины. Дело в том, что в этот самый момент служанки готовили ее к выступлению в новый, не менее ответственный статус. Сегодня должна была состояться еще и свадьба молодого императора, поэтому празднество только начиналось. Разумеется, советники сначала пытались выступить против решения нового правителя, но потом все же смирились с его выбором. Ведь именно благодаря Элиару была закончена многовековая вражда с южными народами, которые теперь находились в их ведомстве. И вот в противоположной стороне тронного зала показалась невеста в белом, как этого требовала традиция Родернара. Лик девушки был закрыт плотной вуалью, которая символизировала скорую смену положения на законную супругу. Элиар встал, дожидаясь, пока Айтар подведет к нему Бри. Они вместе развернулись к гостям. Их руки связали между собой тонкой цепочкой, которую должны были заменить брачные браслеты. «Я успел соскучиться за время коронации», — шепнул ей Эллиар, когда они вместе шли к выходу, направляясь в зал для приемов, где и должна была состояться церемония бракосочетания. «Не жмет новые украшения», — съязвила Бри, имея в виду тяжелую корону императора. Эллиар был уверен, что в этот момент губы под вуалью растянулись в улыбке. «Корона ведь не ошейник. Можно и потерпеть», — усмехнулся он. «Тебе заказали такую же, так что будем нести это бремя вместе». Она ничего не ответила, только вложила свою ладошку в его руку. Он сжал тонкие пальцы, мысленно представляя, что этой ночью сделается своей любимой звездочкой, теперь имея на то возможность». После церемонии бракосочетания гости не сразу последовали за праздничный стол. Вспомнили про обычаи. Все высыпались в заснеженный парк, где громко загадывали пожелания для молодых. Бри стояла на мостике над замерзшим прудом рядом с оляром, кутаясь в отороченный белым мехом плащ, и смотрела, как с неба падает снег. «Так хорошо рядом с ним» а ночью будет еще лучше, когда праздник закончится, и они займутся любовью в своей спальне у зажженного камина. Они даже не заметили, как от толпы отделился Айтар. Он шел в дальнюю часть парка, один, по искрящейся дорожке, не обращая внимания на летящие в лицо хлопья. Со стороны могло бы показаться, что Кьерн беседует сам с собой. Порой повышая голос и споря в конце парка уже ждал верный вальтор которого из-за выпавшего снега сразу было и не разглядеть из-за пустоты вдруг возмущенно прозвучали чьи-то слова Айтар кивнул запрыгнул на дракона, но сразу они не взлетели словно еще кого-то дожидались а потом дракон расправил крылья и взмыл над дворцом скрывшись в белой пелене начавшегося снегопада.